Часть вторая. Пройдя через Арандайт, болото Бегемота и Каладборг, Эйзик направлялся дальше на север на спине Гидры. Она продолжала плыть по голубому небу и преодолела несколько стран. Дайнс Дайнсрейв, Аскарон, Форагарахха страны, в которых они могли бы остановиться, ребята видели с высоты птичьего полёта и не могли рассмотреть. И всё потому, что Гидра летела очень быстро. Они спешили и чтобы достичь цели, не могли задерживаться. А вот только им приходилось терпеть ветер в лицо, из-за которого даже нельзя было глаза открытыми держать. И за голов гидро особо было ничего не разглядеть. Но для надёжности Айзек верёвкой привязал к себе Эшли и Гриффи и закрепил на гидре. Он уже пару раз сваливался и вихлялся в воздухе. Тут уж лучше быть осторожней. Кстати, верёвка, которую они использовали в пути, Так и осталась в рюкзаке, потому пришлось позаимствовать ту, что он нашёл на амбаре в городе. Он оставил за неё справедливую плату. Когда Гидра неожиданно пришла в город, все точно муравьи разбежались. Они явно поступили плохо. Получилось обезопасить себя от падения, а потом возникла угроза замёрзнуть. Солнце грело, вот только ветер был холодным, потому они стучали зубами. Чтобы справиться с этим, парень развязал верёвку накрыл себе Эшли и Гриффи одеялом и снова завязал. Так было куда лучше. По пути они брали другие вещи, оставленные на улице, и, конечно же, платили. И создавали в городах панику. Все же поступали они неправильно. Просто сидеть на гидре но это было терпимо. Отправившись в полдень, они добрались до места перед закатом, дорога была тяжелая, и все же они добрались очень быстро. «Младший брат!» Эшли высунула голову из-под одеяла. Она тоже выглядела изнуренной. Похоже, мы прибыли. Пока ему не сказали, а язык и не заметил. Кстати, Гидро снижала скорость. Вытянув голову, он посмотрел вниз. Внизу была серая земля. Казалось, что место было уложено мелкими камнями, но так лишь казалось с высоты птичьего полета. Гидра стало снижаться. Земля приближалась. И камешки стали превращаться в валуны, а валуны в скалы а те стали огромными скалами. Здесь не было маленьких камешков, лишь огромные скалы, соответствующие по размеру вулканам. Они точно ковёру стилали все вокруг, скалы были округлыми и острыми, точно бритва, не встречалось ни одной одинаковой пары, но все они были размером с гидро. Здесь не было ни травинки. В отличие от голубого неба, под ветром и дождями цвета здесь угасли, оставив лишь серый камень. И эта пустыня была повсюду вокруг, жизнь здесь не ощущалась. В отличие от лощины на змеи это место напоминало тень былых времён. И оно называлось «Усыпальницей демона». Земля святого заверя циклопа Точно выискивая что-то, Гидра кружила над горами. «Младший брат, может, развяжешь верёвку?» «Ага». Айзек развязал верёвку, и белая змея соскользнула на спину Гидры. Девушка привычным движением свернулась в клубок. Гарифон взлетел и уселся на голову Айзека. Глядя на скалы, Эшли сказала. «Прямо как болото бегемота. Раньше здесь была одна гора. Гора? Ага. Огромная гора!» Как и сестра, Айзек тоже стал смотреть на серые горы. «Нет её. Ага. Потому и была», — пояснила она. Он понял, что хотела сказать девушка. Циклоп, да? Верно, младший брат. Святой зверь Циклоп разгромил гору. Все эти горы тому доказательство. Это были остатки той горы, что была когда-то. Та еще история, но Айзек не сильно удивился. После бегемота он уже привык. Эшли продолжала. И гору он разнес для того, чтобы ему было где прилечь. Потому это и усыпальница демона. Хотя, правда ли это, неизвестно. Возможно, это лишь выдумка людей. «Можно выяснить, правда ли это? У нас тут как раз живой справочник». И этим справочником была Гидра. Айзек позвал головы, смотревшие перед собой. «То, о чём говорила Эшли, правда? Гидра? Эй-эй!» Как бы ни звал, она не отвечала. Айзек нахмурился. «Не игнорируй меня. Мы тут для того, чтобы с Цикловым встретиться. Чтобы мы не сражались, ты должна быть посредником». Но вот только что-то ты очень подозрительно себя ведёшь. Подожди, младший брат. Остановила его Эшли и сама обратилась к Гидре. Святой зверь Гидра, что-то не так? А, а ты не заметила? заметила? А? Раз а не, не видишь, видишь просто молчи, молчи и жди. Когда, когда будем, будем на месте, поймёшь. А язык и Эшли переглянулись. Парень понял, что Гидра говорила о ясновидении. Кстати, Эшли всё это время была с поднятым забралом. Пока не опустит его, ясновидение использовать не сможет. Гидра смогла что-то увидеть с помощью этой силы. Парочка замолчала, как и было велено, и они добрались до края гор. Там была огромная дыра. Точно зияющая пасть, это была огромная пещера, куда могла вместиться даже Гидра. Что она и сделала молча. И сразу же накрыла прохладой. «Что это за место?» Раздался удивлённый голос Эшли. Огромная каменная пещера. Камни были странным образом нагромождены, были высечены пол, стены и потолок. Так же было и в глубине. А Эзек переживал, как бы всё не обрушилось, но Гидра спокойно приземлилась. Из-за нагромождения камней, как из-за веток деревьев, сочился свет. Только на него положиться было нельзя. Глубоко в пещере было очень темно. Пришлось прищуриться, чтобы разглядеть огромный силуэт. «Что? Почему?» Выкрикнула Эшли. Змеиные глаза совершенно точно что-то рассмотрели. Она соскользнула со спины Гидры и упал зла во тьму. «Эй!» Айзек в спешке избавился от верёвки и сбросил одеяло. Он тоже спрыгнул со спины Гидры и побежал за белой змеёй. Она остановилась перед абсолютной тьмой, точно застыла. «Эшли! Что ты ви?» Он не договорил. Находясь перед самой тьмой, Айзек и сам увидел. Во тьме пещеры был гигант. Огромный демон спал на спине, он был в разы больше изменившегося Сайруса, благодаря просачивающемуся свету можно было увидеть тёмно-красную кожу. Вопроса, кто это не возникло, это был святой зверь-циклоп. Однако... Что происходит? Айзек был шокирован. Почему он мёртв? У лежавшего циклопа конечности были оторваны, рог сломан, Единственный глаз выдавлен, а из груди торчало толстое копье. Все его тело было искалечено, было не похоже, что он жив. «Присмотритесь, он еще жив!» Они присмотрелись и поняли, что грудь циклопа поднималась и опускалась, даже в таком состоянии он еще дышал, чем очень удивила языка. «Циклоп!» Пока ребята безмолвствовали, Гидра обратилась к наполовину мертвому демону. «Что случилось?» Ah,